Глава двадцать 23. Снаружи еще бесновались твари, глухо стучали и прижитали когтями по дереву и металлу, дико визжали на порывистое серебро и срываясь в рот. Все равно, Все. Дружинники все влады переводили дух, люди вытирали кровь, свою красную, чужую черную. Кровь загустела, запеклась, обратилась в грязь. У многих ратников были опалены усы и бороды. От жара, исходившего из рва, не уберегли даже шлемы. Дружинники дышали тяжело и глухо. Кто-то надрывался в сухом, надсадном кашле. Трели прожжённые и сполосованные когтями плащи, дымились кожаные ремни доспехов и дерево поцарапанных щитов. Все. Всеволод глянул назад. Внутренние решетка еще опущена. а за решеткой перед воротной аркой выстроились тевтонские щитоносцы. Из-за больших щитов обиды с серебрёнными полосами. Насторожно выглядывают копейщики. Впереди однорукий Томас обнажённым мечом. Меч воздет кверху. Томас готов отдать приказ к атаке. Видимо, немцы приготовились к самому худшему. Но худшего не произошло, хотя сказать по правде и хорошего тоже мало. Стоять в тесном проходе из камня и серебра теперь было легче, просторнее, потому что с сплодюжены бойцов осталось за стеной. боятся своей кровушкой проклятых тварей. И эх, все волосы снял шлем, стащил промокший насквозь войлочный подшлемник. Простите, друзья, что они уберегли, что бросили на растерзание упырям. Если сможете, простите. Ну чего пялитесь? Зло бросил он оцепеневшим Тевтоном. Открывайте ворота, что ли? Сверху с надвратной башни послышалось протяжное, зычное: "Поднять решетку!» — кричал Вернгард. Внутренняя решетка ворот медленно, поползла вверх поднялась. Грусичи выходили из палатки, пошатываясь, откашливаясь, отплёвываясь и отряхиваясь. Вышли. Вздрогнули, когда за спиной вдруг громыхнуло, будто стена обвалилась. Нет, не стена. Ларки упали решетки, обе разум и внешнее и внутреннее. Серебряные ворота вновь были перекрыты надежно, на совесть. Скрип, скрежет. Из гнёзд низ между каменных плит выползали стальные шипы с наконечниками из белого металла. Какой-то кнехт поднес Севалоду кожаную хлягу с булькающим содержимым. А, старый знакомец, рваная щека по шлемам. Забыл о былой неприязни, Севалод крепком поблагодарил распространителя недозволенных слухов. Плевать на слухи, плевать на неприязнь. Вода вот то, что сейчас нужно. Всеволод пил долго, жадно захлёбы уторил жажду, пришнул разгоряченное лицо, передал флягу дальше, сам поднялся на стены, посмотреть, оценить, как там, что там. Быстро взбежал по каменным ступеням, окинул сверху цепким взглядом замковый двор, освещенный факельными огнями. У западной стены, под самой стеной еще царила суета. Там кричали и выли темные твари, а люди добивали последних, прорвавшихся упырей. Нечисть прижали щитами к каменной кладке, насаживали на посеребрённые копья с осиновыми древками. Там помощи уже не требовалось. Потери? Да, потери есть и немалые. В широких и узких проходах среди великого множества изрубленных и исколотых оперённых тел, по валку лежали тивтонские кнехты в черных одеждах. Кое-где белели ли плащи, а вон там точно павшие русские дружинники. Один, два, все насчитал трех. Это плюс к тем, кто остался за стеной после отчаянной вылазки. Но возможно, под годами мертвой нечисти погребен кто-нибудь еще. И все же сегодняшние жертвы не напрасны. На западной стене, откуда недавно валила нечисть, вновь стоят рыцари ордена Святой Марии, а орденские кнехты сбрасывают за забарала из уничтоженных тварей. Дёсятый настил, каменные зубцы и каменная кладка все почернело от упыриной крови. Впрочем, в этой черноте хватало и красных разводов. Не успела так и нечисть вылокать всю пролитую людскую кровушку. Все влах наружу. Между стеной и валом упырей почти не осталось. Постарались орденские стрельки и лучники с Немногих уцелевших тварей все еще настырно караковшись на верх. Защитники крепости срубали уже без особого труда вот и еще одна промежуточная победа давшаяся увы немалой ценой но победа и передышка под прикрытием огня Ров еще был подобен гигантскому кузнечному горну и пока горело пламя пока ярко рдели уголья, пока жар преграждал дорогу нечисти, можно было безнаказанно расстреливать тварей что толпились на той стороне у тына О, твари расстреливали без жалости и без спешки. Огненный ровдо достаточно света и редкой стрела ложилась сейчас мимо цели. Сеёл с удовлетворением отметил, что упыринное воинство, в начале штурма казавшееся ничтожным, на самом деле вовсе не являлось таковым. Большая его часть уже лежит под стенами тептонской сторожей, оставшиеся же, ну, вряд ли оставшимся снова удастся взобраться на стену. В эту ночь вряд ли Однако нечисть не понимала и не способна была понять очевидное. Пынукаемая неутолимой, всепоглощающей жаждой, она не уходила, не отступала и даже не пряталась от стрел. Нечисть рвалась в бой, к живой теплой крови рвалась. Надеялась нечисть, что хоть кому-то повезет, что хоть кто-то дотянется клыками до пульсирующей жилки. Пламя наконец погасло. Увы, никакой огонь в этом мире не способен гореть вечно. И еще трижды упыри порывались снова идти в атаку. Трижды лезли в роб, и трижды лопя и подвывая отступали из горячих пуглей, оставляя на выгоровеющих россыпях десятки обожжённых. Кто провалился в искрящуюся огненную тот, кто не успевал сразу отползти и выбраться обратно, тот вспыхивал и издавал у диких клочях, криках и дымном смраде. Даже потухший ров сейчас являл собой непреодолимое препятствие. Все с надеждой посмотрел на небо. Ничего, ни намека на отблески близящихся зарниц. Далеко, ох, далеко еще до спасительного рассвета. Но ведь и уголь во рву остынут не скоро. Над рвом свистели стрелы, уже реже, правда, чем прежде. Колчины опустели, запасы истощились. Лучники и арбалетчики старались бить наверняка по принципу одна стрела одна тварь, или две, если повезет, или три. Благо расстояние небольшое, а света пока хватало. Упыри толпами метались по краю рва, неразумно подставляясь под выстрелы. Бернгард невозмутимо наблюдал за работой стрелков. — Как думаешь, до рассвета ров нечисть удержит, Всеволод у утютонского магистра? Может быть, удержит. Спокойно ответил тот. А может и нет. Но это уже не суть важно, замок на Цейгеррам уже не взять. Да, пожалуй, согласился всего тут только потери. Потери большие, кивнул Бернгард. Если бы ров заполили раньше. Тимтон повернулся к нему, в глазах магистра блеснули огни пламени. Его подожгли в самое нужное время. Уж поверь мне, Русич, не позже и не раньше. Самое нужное поверить было трудно. Но и не верить нельзя. Потерин снова вздохнул Севалов. Сегодня мы могли потерять больше. Мы могли потерять все!» Помолчали. А ты, молодец, Севалов. Привычная суровость и сухость исчезли из тона Бернгарда. Голос магистра немного помягчал. Твоя вылазка здорово нам помогла. «Слабое утешение потери. Последний приступ уже перед самым восходом они отбили легко и без новых потерь. Перебравшиеся через застывающий ром упыри все же изрядно пожглись, и потому на стены лезли не так рьяно и ловко, Да и недолго совсем лезли. Неведомым образом твари темного мира почувили приближение рассвета еще прежде, чем поснело небо на востоке. Страх перед солнцем оказался сильнее жажды, и нечисть остервенела, подвывая, отступила. Недобитые остатки упоритого воинства разом отхлынули от крепости. Кровопийцы ушли все до единого, все, кто мог ходить. Уходили они быстро и далеко, рассеялись где-то в лесах, в горах, в обезлюдевших предместях, ища подходящее дневное укрытие и спасение от солнца. Защитники закатной стороже встречали не еще светило благодарственными молитвами, криками и слезами радости. Серебряные врата выстояли Еще одна страшная ночь прожита, и еще один тяжелый день ждал впереди.